Глава 11. Мирослава тем временем пыталась разыскать Валевского. Управляющего не было в его комнате, и никто в доме не мог точно сказать, где Игнат Степанович. Волгина предположила, что Валевский может быть в комнате дочери. Идти туда и не хотелось, но выбора не было. Мирослава тихонько постучалась. Ей никто не ответил. Тогда она толкнула дверь и вошла. Валевский был там. В руках он держал свадебное платье дочери, которое привезли накануне. Увидев детектива, управляющий инстинктивно прижал платье к груди. "Чего вам надо?" проговорил он недружелюбно. "Поговорить с вами". "Как можно спокойнее произнесла Мирослава. "Нам не о чем разговаривать". В её взгляде было столько лютой злобы, что Мирослава на миг застыла от удивления. Она не могла найти объяснение ненависти Валевского. Вам не интересно, кто убил вашу дочь? Я это и так знаю. И кто же? Тот, кого забрала полиция, и нечего из меня душу вынимать. Вполне вероятно, что Лесневская не причастна к гибели вашей дочери. Непричастна она, как же? Она готова была мою доченьку на куски разорвать. Я понимаю ваше горе. Ничего вы не понимаете. Вы приехали сюда эту убийцу выгараживать. Знаю я. Вам деньги заплачены немалые. Ради них вы эту гадину вызволите. А кто, кто мне вернет мою дочь, мою кровиночку? Тем не менее, нам с вами придется поговорить. Если хотите, в присутствии Олег Павловича», — добавила Мирослава. «Черт с вами, говорите. Лицо Валевского перекосилось, губы дрожали. Вы знали, что у вашей дочери был парень? Что? Ваша дочь встречалась с Артемом Луниным. да, она сказала мне об этом. нехотя признал Валевский. Насколько я могу судить, у них была взаимная симпатия. Мало ли что бывает в юности. И вы решили по-своему устроить судьбу дочери. Этот голодранец был ей не пара. Но разве ваша дочь была принцессой? Не смеете, слышите, не смейте так говорить о моей дочери. Вам не приходило в голову, что если бы вы не вмешались в судьбу своей дочери, она была бы жива? Он вскочил, покраснел, хватая воздух ртом и задыхаясь от ярости. Мирослава вышла из комнаты и столкнулась с Ниной. Извините, я совершенно случайно услышала ваш разговор, проговорила Снегурченко. Мирослава не стала говорить, ей, что подслушивать некрасиво. Знаете, мне казалось, что он будет счастлив с ней, она ему подходила. Вы имеете в виду Олег Палча, уточнила Мирослава. Да, такая милая была девочка, но вот ее отец, что с ним не так, ровно спросила Волгина. Вы же сами сказали ему. Мне просто хотелось его встряхнуть. Это из-за того, что он обвинил ее?» кого ее?» Ну, Сашу Лесневскую, Костину невесту. Он ведь не просто обвинил ее, но и попытался внушить это полиции, уточнила Мирослава, что-то вроде этого. Нина на мгновение задумалась и тут же добавила: "Да. Я вспоминаю его слова, он буквально клялся, что это Саша толкнула Марианну. Ему постоянно казалось, что Саша заигрывает с Олегом Павловичем и хочет женить его на себе. А она с ним заигрывала? Мало ли кто с кем заигрывает, ушла от ответа Снегурченко. И все таки как вы считаете? Да, но это только между нами." Мне кажется, если бы Саша не была невестой племянника, то Олег Павлович мог бы жениться на ней. Интересно. А еще интереснее, если Валевский думал так же, и опасался, что Саша может отбить такого завидного жениха, как Тарнавский у его дочери. Мирослава посмотрела на собеседницу заинтересованно. Неужели у Саши были шансы? Не думаю, улыбнулась Нина задумчиво. Олег Павлович влюбился в Марианну просто как мальчишка. Это было заметно со стороны. «Ну, еще бы воодушевилась Снегурченко. Он такие милые глупости делал, будто семнадцатилетний. Какие, например? Заваливал ее подарками и цветами, пел ей вечером серенады, носил ее на руках по саду. Я сама слышала, как он читал ей сонеты Петрарки. Да. Действительно ухаживал Торнавский красиво. А почему они так торопились со свадьбой? Так все от любви, -с", усмехнулась Нина. Я же говорю вам, у него просто крышу сносило. А не мог Торнавский сам столкнуть с лестницы свою невесту? спросила Мирослава. Что вы такое говорите? Глаза Нины буквально округлились от изумления. Я же вам говорю, что он был влюблен в нее до потери пульса. Но, возможно, Мариана передумала и решила вернуться к своему прежнему парню. Ой, ерунда. Вы бы ушли от такого мужчины, как Тарнавский!» Мирослава не удержалась и фыркнула. Ясно. Он не в вашем вкусе, заключила Снегурченко, но таких, как вы единицы. Все остальные сочли бы за честь. И вы, что я, растерялась, Нина, я секретарь, и мы вместе целый век. После стольких лет совместной работы ни о каком флирте уже не думают, уверяю вас, мы просто хорошие друзья. Вы давно знаете Мишустина, неожиданно спросила Мирослава. Да, конечно. Лицо Нины выражало недоумение. А причём здесь он? А отца Константина Торнавского вы хорошо знали? нет. Нина покачала головой, ее волосы всколыхнулись ароматной волной. Я его совсем не знала. Когда я устроилась в компанию, партнером Олег Палча уже был Дмитрий Егорович. Значит, вы не в курсе, почему отец Константина продал свою долю в бизнесе? Нина снова покачала головой, и Мирослава подумала, что от ее волос пахнет сандалом. Я только слышала, что Олег Павлович сам был чрезвычайно удивлен, так как брат не предупредил его об этой сделке. Интересно. Но это, сами понимаете, просто офисные слухи. Понимаю. Точную причину, вероятно, никто не знает. Мирослава в этом сомневалась, но вслух свои сомнения высказывать не стала. Она ожидала, что Снегурченко попрощается и уйдет, но та вместо этого спросила: "Девушку столкнули с лестницы на втором этаже? Что она там делала? Что вы имеете в виду?" Ее комната была на первом, рядом с комнатой отца. Что если Валевский, будучи уверенным, что его дочь спит, сторожил на втором другую девушку и перепутав, столкнул вместо Саши собственную дочь? Вот отсюда и такая жуткая агрессия. Интересная версия, пробормотала задачная Мирослава. Вам она не нравится? спросила Нина. Ну, почему же она имеет право на существование? Будь я на вашем месте, я бы хорошенько над ней поразмыслила. Я поразмыслю, обещаю вам. И только тогда Нина, кивнув на прощание головой, удалилась. Мирослава решила, что на сегодня работы хватит и отправилась в свою комнату. Едва она вошла, как в дверь постучали. "Да-да", отозвалась Волгина. Дверь распахнулась, на пороге стояла Настя с подносом в руках. "Вы сегодня к обеду не спускались", проговорила она укоризненно. "И ужин пропустили. Вот вам Татьяна Георгиевна прислали". Девушка стала выгружать посуду с едой на стол. В самом деле, улыбнулась Мирослава. Труд это, конечно, хорошо, проговорила девушка наставительно, но, как говорит Олег Палч, трудовой кодекс еще никто не отменял. Мирослава не выдержала и расхохоталась. Чего я такого смешного сказала, удивилась Настя. Нет, ничего я не хотела вас обидеть. Да я не обидчивая», — весело отмахнулась девушка. Это хорошо. Видите ли, Настя, у нас ненормированный рабочий день. Собачью вас работа. Вот я вам что скажу. Бегаете целый день, не евший, не пивший, так и здоровье подорвать можно. М -м, да, наверное. Мирослава изо всех сил пыталась снова не рассмеяться. Не замечающая этого, Настя продолжила свои наставления. Обязательно нужно правильно питаться, а работа никуда не денется. Девушка окинула взглядом накрытый стол и осталась довольна своей работой. А где ваш напарник? спросила она Делана небрежно. В саду хотел погулять, так остынет же все». Мирослава набрала номер сотового Миндаугаса. Ты где? спросила она. Поднимаюсь по лестнице, отозвался голос в трубке. Тогда заходи сразу ко мне. Нам с тобой ужин принесли. Здорово, я голоден как волк. Мирослава отключилась. Он придет?» — спросила зарумянившись от волнения Настя. Мирослава не успела ответить, после короткого стука распахнулась дверь. "Здравствуйте!" выпалила Настя. "Добрый вечер," ласково улыбнулся в ответ Морис. Девушка от его улыбки буквально расцвела. "Я вот тут как раз говорю вашей напарнице, что нужно режим соблюдать." "Какой режим?" "Труда и отдыха." А, ну да, конечно. Согласился он с улыбкой, но не всегда получается. Нужно стараться, не унималась Настя. Под пристальным взглядом Мориса она смутилась и пробормотала: "Ладно, вы ужинайте, а я пойду, посуду после заберу". "Мы сами принесем!» — сказала Мирослава. "Ну уж нет", не согласилась Настя. "Это моя работа, а ваша след брать". Мирослава опять не удержалась и прыснула. Настя посмотрела на неё, коризненно и скрылась за дверью. "Милая девушка", проговорил Морис, — «и глаз с тебя не сводит". "Не она первая, не она последняя", отшутился Миндаугас. "Ну-ну, надеюсь, ты не из тех бурчуков, которые наивных служанок соблазняют". "Нет, я не такой", серьезно ответил Морис. "Мне больше по вкусу женщины свободного полёта". Но ну, слава тебе, Господи, притворно облегченно вздохнула Мирослава. Давай есть, а то и впрямь все остынет. Они по очереди вымоливаные руки и усели за стол. Вкусно, пробормотала Мирослава, отправляя в рот румяный ладушек. К чаю была крупная свежая малина, от запаха которой кружилась голова. После еды детективы переместились на балкон, оплетённый душистым горошком и декоративной фасолью. Хорошо как, сказала Мирослава, устроившись на плетёном диванчике. Моррис разместился в таком же плетёном кресле рядом, на столик он поставил два тонких стеклянных стакана с цветочными узорами и бутылку минеральной воды. Хорошо, когда первый этаж высокий, сказала Мирослава. Почему? Так балкон есть. А-а. Хотя частные домики с расписными ставнями и палисадниками не менее хороши, Мориски кивнул, потом сказал: В саду я встретил садовника. Логично улыбнулась Мирослава и пошутила: А где же цветы? Там же, в саду, в том же шутливом тоне ответил Морис и став серьезным, добавил: Евдоким Назарович не верит, что Лесневская причастна к гибели Валевской. Почему? Не так, — говорит у Саши натура. Хмм, интересно. Только для полиции это не довод. Мориски кивнул, открыл бутылку с водой. Вам налить? Налей. Шипучий напиток забурлил в бокалах. Детективы сделали поглотку. Мой разговор с Валевским, можно сказать, ничего не дал. Нашла я его, кстати, в комнате Марианы». Морис понимающе кивнул. Я ожидала увидеть человека раздавленного горем, а столкнулась с лавиной злобы. «О причине не догадываетесь? Гадать не приходится, он сам ее озвучил. Вот как. Валевский уверен, что мы наняты для того, чтобы выгородить убийцу, то есть Александру Лесневскую. Почему он уверен, что убийца именно она? Мирослава пожала плечами. Саша постоянно задевала Мариану и всячески пыталась помешать ее свадьбе с Торнавским. Допустим, но ведь этого недостаточно, чтобы обвинить человека в убийстве. «Еще это Саша на туфле на месте преступления, проговорила она задумчиво. Когда вы разговаривали с Константином, мне показалось, Морис замялся. Что он сам сомневается в невиновности невесты, договорила за него Волгина. Мин долго скивнул. Да, у меня тоже было такое ощущение. Кстати, когда я вышла из комнаты Марианы, то столкнулась со Снегурченко. Она ждала вас? Не знаю, скорее всего, это была случайность. И у Нины есть захватывающая версия. В голубых глазах Морисова вспыхнул интерес. Видишь ли, Нина полагает, что столкнуть Мариану мог сам Валевский, собственную дочь Жизнь всякое бывает неопределенно проговорила Мирослава. Несомненно, но здесь, если судить по показаниям свидетелей, были очень близкие отношения между отцом и дочерью, существовала глубокая привязанность. К тому же девушка собиралась замуж за Торнавского, выполняя волю отца. Это так. Зачем же ему ее сталкивать? Нина считает, что Валевский перепутал объект, не узнал свою дочь? В темноте это легко. А Мариана в это время должна была находиться в своей комнате, рядом с комнатой отца. Действительно. Как же она оказалась на втором этаже? Поднялась по лестнице. Ну зачем? Пошла к жениху ночью. Миндаугас, твоя наивность меня умиляет. Ну, скажи мне на милость, когда же ходить к жениху? Я не знаю, неожиданно смутился он, Просто подумал, что у них ведь скоро свадьба, и потом, как мне удалось выяснить, Мариана католичка Это-то здесь причём? Видите ли, ладно, брось, она явно жила с Луниным, так что, но если принять версию Снегурченко, то Валевский думал так же, как я. Многим отцам свойственно заблуждаться относительно невинности своих дочерей. Допустим, вынужден был согласиться Морис, и все таки я не верю, что Валевский даже в темноте мог не узнать свою дочь. Мог, если очень спешил, и сначала действовал, а потом думал. Нет, все равно. Здесь что-то не сходится. Может, девушку столкнул Константин? Зачем? Из-за наследства? Вряд ли. Судя по его характеру, Константин прекрасно понимал, что дядя созрел для женитьбы, и вместо Марианы может жениться на какой-нибудь другой девушке. Значит, вы считаете, что Тарнавский увлекся Валевской, уже решив на ком-нибудь жениться? Может быть, неосознанно, но он явно хотел создать семью. Племянник вырос и живет своей жизнью, А у Олега Павловича есть только бизнес, который давно налажен, приносит доходы, так что можно наконец ослабить удела и заняться личной жизнью. А Вам не кажется, усмехнулся Морис, что Тарнавский был бы изумлен, услышав ваше рассуждение? — Может и был бы в первые две минуты, но поразмыслив, принял бы мою точку зрения. Вот как? Чтобы управлять таким бизнесом и ладить с партнером, нужно быть гибким и признавать истинное положение вещей, не теша себя иллюзиями, наверное. Хотя о партнере я хотела бы узнать побольше. А что говорит о нем Снегурченко? Я не стала выяснять это у Нины, ей нет смысла передавать мне сплетни о Мишустине, раз она планирует и дальше работать с Дмитрием Егоровичем. Вы хотите узнать по своим каналам. Она кивнула. И еще я бы хотела выяснить, почему отец Константина продал свой бизнес, оставив сына без ничего. Торнавский старший распространяться об этом не станет. И те, кто живет в этом доме тоже, так что нужно поспрашивать в других местах. На небе сияло так много звезд, что оно оказалось укроплённым росой, а желтая луна напоминала декоративный фонарь, подвешенный вблизи их балкона. Мирослава по кошачьей потянулась. Пошли спать, а, не то я прямо здесь засну. Морис ушел в свою комнату. Волгина, приняв душ, нырнула по тонкую простыню и сразу заснула. Ей снился Дон. Как он касается мягкой лапкой её щёки, мурлычет в ухо, щекоча его своим дыханием. А потом растягивается рядом, прижимаясь к ней всем своим пушистым телом. Тихонечко вздохнув от удовольствия, Мирослава заснула еще крепче. Проснулась она внезапно после полуночи от шума дождя. Капли падали на подоконник, пол тоже блестел от сырости. Мирослава встала, закрыла окно и снова вернулась в постель. До утра еще было далеко, и тихое шуршание дождя убаюкивало. Уже засыпая, она подумала, что у Миндаугаса тоже открыто окно, заставила себя снова подняться, прошла через дверь, соединяющая их комнаты и закрыла окно. Кто здесь? спросил проснувшийся Миндаугас. Спи, спи, это дождь. А-а.